Желтый фонарик. Леша Зайцев появился в нашей литературной студии незадолго до перестройки. Студия была при Союзе писателей. Вели ее поэт Яков Аким и прозаик Сергей Иванов. И принимали туда молодых авторов, пишущих для детей и юношества. Леша ничего такого сугубо детского не писал. Но ведь юношество — понятие растяжимое. Детская литература в СССР служила не только убежищем для непроходных талантов, но порой и проходом в литературу большую. И чудесные наши руководители этот проход расширяли как могли. Лёша прочитал для знакомства, помнится, три стихотворения. Два из них какое-то отношение к детству все же имели. В одном фигурировал одинокий гном, проживавший в канавке. Другое начиналось строкой. Еще караеды не знали грамоты, а концовку я с того самого дня помню наизусть. Возьми, просил я меня из детства, в какую бы сторону тьмы ни шел ты, и желтый фонарик, монах тибетский, кивал мне умный, прозрачный, желтый. В третьем же стихотворении, а может, он его не тогда читал, а позже. В памяти все слежалось, не разнимешь, да и не надо. В третьем стихотворении какие-то люди вносили в поэзию ясность ума, как вносят покойника в храм. К этому прибавим, что с собой Леша Зайцев был хорош и обаятелен. Волосы волнистые, темно-каштановые, карие мягкие глаза, ямочки на актера Домогарова похож немного. В общем, Леша вошел в компанию, как нож в масло. В нашу с Гришей Кружковым тогдашнюю жизнь. Он принес Бродского. Нет, заполучить в руки Томик Бродского, даже самый издатовский, в те годы было почти нереально, так что Леша принес его в собственной голове. Как сейчас помню, он сидит на нашем узком кухонном диванчике, спиной к еще светлому окну, день, стало быть, и читает наизусть. Нынче ветреные волны с перехлёстом. Легко, не сбиваясь, влюбленным голосом высвечивая самые сладостные места. Жрится постом и общается с богами. Мы слушаем, как в детстве, как под гипнозом, раскрыв рты, замерев от счастья. А еще он здорово умел готовить, прямо как настоящий шеф-повар. Делал это вдохновенно, и ему, в отличие от большинства из нас, было не лень. Помню страдальческую гримаску на его лице, когда я, наспех сочиняя ужин для нагрянувших гостей, просто плюхнула в сковородку вскрытую банку горошка. Тут сверху можно бы соус, муку разболтать, лучок обжарить он такой, получается, густенький. На мое хныканье про вечно остающейся от готовки гору посуды, пояснил: а я сразу мою, еще в процессе, сковородку использовал, помыл. В съемной хрущевской однушке Леша устраивал из того, что было, удивительные застолья. Как-то раз, не помню, сам ли он летал на Дальний Восток, или кто-то из друзей привез редкое лакомство — свежие морские гребешки. Их надо было съесть немедленно. Леша с женой Флорой спешно созвали народ. На наши восторги Леша сиял своей радостно смущенной, неотразимой улыбкой и потчивал. «Салат!» Салат берите. Гребешки надо класть прямо на горячее пюре. Хлеб насущный. Давался им с флорой нелегко. А еще ведь была собака. Огромная, ласковая догиня. Имени не помню. Бонни, Черри. Лёша ее обожал. Всплывает картинка. Мы гуляем где-то за городом. Лёшка достает из походной сумки банку консервов, фасоль с какими-то колбасками и делит ее по-братски. Колбаски достаются псине а хозяин доедает фасоль в томате. В общем, с деньгами было плохо. И кто-то устроил Лешу замом главного редактора в журнал «Советский школьник». Журнал издавался специально для слепых и слабовидящих ребят. Часть тиража по Брайлю, часть обычным, только очень крупным шрифтом. Платили мало, но это была территория свободы, маленькая темная ниша, куда редко заглядывало око цензора. Там можно было напечатать все вплоть до поэтов Серебряного века. И вскоре черно белый спартанский с виду школьник сделался одним из самых роскошных по содержанию подростковых журналов. И наша Акимовско-Ивановская студия была в нем широко представлена. Марина Москвина, Боря Минаев, Серёжа Седов, Таня Пономарёва, Инна Гомоскова, Света Винокурова, Тим Собакин, Андрей Усачёв. У меня тоже Леша брал подборки стихов. Ему особенно нравились те, что на вырост. Позже, во времена гласности, Леша вел в огоньке раздел современной поэзии Бронзовый век. Вот где он развернулся. Тиражи были миллионные, цензура сдохла, и бронза звенела серебром. С Флорой, умной, она биолог, работала в научной лаборатории. Яркой, немножко нервной, как породистая лошадь, Лешка иногда вел себя по-свински. Напивался ужасно, был за ним такой грех. Устраивал скандалы, мог привести в дом кучу случайных собутыльников, так что ей заболевшей негде было приткнуться. В Москве у Флоры никакой родни не было. Иногда она сбегала на ночь к кому-нибудь из нас. Потом они с Лешкой долго ходили, как он говорил, «поссоренные». Потом мирились до следующей его пьянки. Мы кипятились, возмущались, пытались Лёшку воспитывать. «Если ты будешь так себя вести, если будешь обижать Флорочку!» — грозился Гриша Кружков. «Я вообще с тобой раззнакомлюсь, так и знай!» Но невозможно было с Лешей раззнакомиться. «Флорка!» — бурлила в телефон Дина Рубина. Он гад, он сволочь, пусть только позвонит, я ему всё скажу, он у меня получит. Но раздавался звонок, и Динка с неповторимой своей интонацией на низкой ноте, на блаженном выдохе произносила Лешка. Как долгожданному брату, который где-то пропадал и вот, слава богу, нашелся, и можно вздохнуть с облегчением. Нет, никак нельзя было с Лешкой раздружиться. Такой он был родной и теплый, такие писал стихи, и читал их радостно и смущенно. Он любил друзей и щедро вставлял их в свои тексты. «Могут встретиться вам посреди доходяк у пивных автоматов или митчик Хаджана Среддин и писатель Андрей Саламатов». Друзья отвечали ему взаимностью. Позже он пару раз приходил на наше сборище с юной девушкой, подчеркнуто славянского вида. Голубые глаза, светлая коса до пояса, кажется, ее звали Настей. Читал новые, умиленные стихи. «Принеси мне молока из зеленого ларька» и дальше «Полюбуйтесь, добрые люди, как ступает ангел мой». Беременная Флора некоторое время жила у подруг, потом уже с дочкой в бывшей Гришиной коммуналке. Помогать с ребенком к ней приехал старенький папа. Потом они улетели в Америку, где Флора стала известным ученым Алёшина дочка — умницей, красавицей и, кажется, художницей. Алёша с девушкой Настей, а может быть уже с другой девушкой, уехал в Париж. Одно время, говорили, зарабатывал своим кулинарным мастерством, писал стихи, и издал книжку. Звонил редко, считанные разы, но бывают друзья, с которыми не так уж обязательно разговаривать, главное знать, что они где-то есть. И вдруг позвонили, Лёше нет, уже нигде, как будто желтый фонарик пришел и забрал его из затянувшегося земного детства в неведомую нам взрослость. И кто теперь напишет его стихи? 2016 год.